Макс Фрай. Сказки нового Хельхейма. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Ради эксперимента стоит такой не жив, ни мертв, натурально не живой и не мертвый. Это не образное выражение, а экспертное заключение специалиста. Как и зачем он сюда пришел, непонятно. Однако пришел и стоит. Харон думает, что нежив, меня не касается. Раз не мертв, значит, не мой клиент. Харон говорит, не положено. Харон говорит, уходи. Этот, который не жив, не мертв, но стоит на берегу, а Херона кивает. Типа, ладно, сейчас пойду. Но не уходит, стоит и смотрит с таким изумлением, словно прежде не видел ни рек, ни лодок, ни стариков. Наконец говорит, "Фигасе, как в древнегреческих мифах, ты реально Харон?» Харон думает, «Ну и придурок, хорошо, что не мертвый, не мне с ним возиться». Харон говорит, «Убирайся отсюда, туда, откуда пришел». «Этот придурок, ни живой и ни мертвый, — говорит, — «Извини, не серчаешь, что пялись, как в зоопарке, просто ты же оживший миф», — говорит, «я бы ушел отсюда, да не знаю куда, я дороги во тьме не вижу, только реку, лодку твою и тебя», — Харон думает, «не живой, поэтому и не видишь», — Харон говорит, «ты не мертвый, я тебя на борт не возьму». Придурок, не мертвый, но и не настолько живой, чтобы убраться отсюда по добру, по здорову, садится на берегу, достает из кармана короткую толстую палку, трубку, свистульку. Говорит непонятно Я тут попарю, если уж вейп нашелся в кармане. Спасибо, Господи, за него. И выпускает облако ароматного пара. Такого, какого такого Харон не знает. Не с чем сравнивать, не на что опереться. У него подобного опыта нет. но чует, не носом, а своим вечным сердцем, что этот удивительный и сладостный запах одновременно про жизнь и про смерть. «Мой любимый», — говорит незнакомец, Frozen форест, морозный лес». Харон думает, ну и дела. С виду обычный смертный, а порождает ароматные облака. Может, он из стихийных духов? Я их вблизи давненько не видел. С первого взгляда мог не узнать. Тогда понятно, почему он такой, не живой и не мертвый. Но все равно непонятно, что он делает тут. Харон говорит, — Ладно, можешь не торопиться. Мне нравятся твои облака. Порождающий облака говорит, — Хочешь попробовать? Мне не жалко, держи. Он сует Харону короткую толстую палку, трубку, свистульку. Говорит, — Поднеси ко рту и вдохни. Харон думает, — Что значит вдохни? Это смертные вдыхают и выдыхают. Я им не чита. Но запах морозного, что такое мороз леса, ну, с лесом примерно понятно. Так сладко кружит ему голову, что больше не остается вопросов. И лодки, и Ахерона, и Повелителя Облаков, и самого Харона не остается. Но кто-то здесь все-таки есть. Этот кто-то помнит, что прежде, до морозного леса, до сладкого дымного облака, до жизни, до смерти, у него было имя Харон. Порождающий облака говорит, что голова закружилась. Так с непривычки бывает. «Прости, не предупредил». Порождающий облака спрашивает, «Ты в порядке?» Харон не знает, что такое «в порядке» и чем оно отличается от «не в порядке». Поэтому он молчит. Порождающий облака беспокоится, «Тебе стало плохо?» Что такое «плохо» Харон понимает, примерно. Теоретически, из чужих разговоров, Харон отвечает, «Ты ошибаешься». «Мне хорошо». Порождающий облака забирает палку-трубку-свистульку. Говорит, «Хватит пока с тебя», спрашивает. — спрашивает. Его отправились к спящим своим товарищам. Рудольф схватил Артура за руку и между тем, как они входили в Привратницкую, шепнул ему на ухо. «Вот странный случай. Как ты думаешь, донести ли нам о нем депутатам? Предоставляю это тебе». Так как ты начальник нашей стражи, я исполнил свою обязанность, донеся тебе о том, что я видел или что мне показалось. Теперь твое дело рассудить, что из этого следует довести до сведения Бидермана. Скажу только, что так как это обстоятельство касается чести его семейства, то оно должно быть ему известно. А я не вижу в этом необходимости. Это не может иметь влияния на нашу общую безопасность. Я лучше переговорю об этом с Анной. Это последнее намерение столько же показалось досадным Артуру, сколько предложение вовсе умолчать о таком щекотливом деле доставило ему удовольствие. Но досада его была такого рода, что он щел за... Говорит непонятное, парь на здоровье, раз тебе вейп понравился. А потом говорит понятно: я очень рад. Говорит... Харон его слышит, но не особо вникает в сказанное. Он вдохнул ароматное облако, он сам сейчас облако, ему все равно. Говорит, мы из разных мифов, ты, Харон, с тобой все понятно. А я, наверное, Ной. Харон думает, врет, ну ладно, хоть какое-то имя. С именем проще, пусть будет Ной. Ной говорит, прикинь, мне было видение, тихий ласковый голос, невыносимый яростный свет. В жизни не видел ничего прекраснее этого света. В жизни не слышал ничего, чем тот голос страшней. Это Харон хорошо понимает. Всякий раз, налегке возвращаясь с другого берега, он слышит, как страшный ласковый голос благодарит его за работу. Всякий раз, закрывая глаза, он видит прекрасный яростный свет. Харон думает, надо же, у нас общие знакомые есть. Ной говорит, этот ласковый голос сказал мне, что люди ему надоели. Нет от них ни толку, ни радости. И даже не особо смешно. Разве что я неплохо удался. Тоже, конечно, не зашибись, какой праведник, а все-таки вполне ничего. Ради эксперимента можно оставить. Вдруг получится толк. Но и говорит. Этот голос сказал мне, что в новую жизнь надо взять с собой каждой твари по паре. Всего по паре, прикинь. У меня два кота и кошка. С кошкой как раз понятно. А из котов, получается, спасется только один... И почти у всех соседей собаки такие хорошие, и утки, их на пруду в нашем парке целая стая, и галки, и лошади, и воробьи, — Харон говорит. «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» И смеется. Смех у Харона лающий, хриплый, но не потому, что тот хтоническое чудовище. Просто давно не смеялся, отвык. Но и говорит. «Это я тогда еще о слонах, тюленях и зайцах не вспомнил». О ежах, китах и пингвинах и обо всех остальных. Но Голос, спасибо за это Господи, признался, что пошутил. Звери, птицы и рыбы и так останутся. К ним нет никаких вопросов. И цветы, и деревья. Вообще весь растительный мир. Его только люди достали. И все, что мы понастроили. Фермы, заводы, деревни и города. Но Голос сказал, чтобы я не расстраивался, что придется их потерять. Всех и все, что в ковчег поместится, можно с собой забрать. Харон думает, вишь, какая персона важная, а по виду не скажешь. Ну и дела. Ной говорит, больше всего я тогда испугался, что придется самостоятельно строить этот ковчег. Я же не корабел и не плотник, сраный айтишник, как сейчас почти все. За всю жизнь своими руками только икеевский табурет собрал. Да и то один болт оказался лишний, так и не понял, куда его надо было вворачивать. Хотя инструкцию раз десять перечитал. Харон думает. Персона может и важная, а все равно придурок, каких свет не видывал. Табурет какой-то несчастный по инструкции не собрал. Но и говорит: Я придурок, конечно, что ковчег это просто метафора сперва не догнал. Но ласковый голос в бесконечном своем милосердии мне понятными человеческими словами это сказал. Ничего руками делать не надо. Любить достаточно. Что поместится в мое сердце, то спасено. Представляешь, как я обрадовался, Харон отвечает. «Не представляю. Но, похоже, твоим любимым крупно с тобой повезло». Ной говорит. «Я тоже сперва так подумал». И стал вспоминать. Сам удивился, но первый вспомнил Агато, хоть она от меня и ушла. Бабушку с папой, Марину и Биргит, маму и брата, племянников и Карину. Хотя она... Да ладно, неважно, чего натворила Карина, лишь бы она была. Девочку из соседней кофейни... Не знаю по имени, новенькая Бориста, у нее смешные косички и ореховые глаза, тетю Нелли, в которую я влюбился, когда мне было четыре года, За засерьги с якорями в ушах, лучшего друга Яна, с которым ходили в школу, и остальных друзей получилось человек пятьдесят, например, Валентина, с которым мы давным-давно на каникулах ездили автостопом в Краков, и сам город Краков. Красивые, как сказочная мечта. И Прагу, конечно, и Киев, и Лиссабон, Я, когда впервые там оказался, не мог поверить, что города такими бывают. Думал, уснул в самолете и вижу сон. И еще города, где бывал. Их оказалось всего двадцать восемь. Не густо пока. И другие, которые видел на фото и мечтал побывать. Этот список почти бесконечный. А еще есть деревни, поселки. Я даже названий не знаю, только помню, что они мне понравились. Слишком много смотрел Инстаграм. Короче, чего сейчас пересказывать? Я весь день и всю ночь вспоминал и любил людей, знакомых и незнакомых, набережные, дома, ночные шоссе и кофейни, площади, парки и целые города. Все, что видел хотя бы мельком, все, о чем только слышал. Такие завораживающие бывают названия Сан-Паулу, Гранада, Херсон, а еще музыканты и композиторы Глаз, Лори Андерсон, Брегович, И Джармуш, правда, он режиссер, но неважно, какая разница, лишь бы и дальше был. И художники, и писатели. Их мне пришлось заочно сразу всех полюбить, потому что иначе нечестно. Они же не виноваты, что я мало читаю и не понимаю картин. И смешная рыжая тетка из киоска с мороженым, и моя учительница географии, и лысый старик в косухе, водитель шестого трамвая, когда на него с утра попадаю, день складывается удачно. И все врачи из ветклиники, и уличный саксофонист. Короче, я сам, видишь, пожадничал. Сердце слишком маленькое оказалось, треснуло и порвалось. Не поместился в него весь мир. Харон думает, нихрена себе маленькая, полмира как минимум точно туда вместил. Харон англичанин, что гость швейцарца столько же безопасен подле него, как орленок под крылом своей матери». И оставлять нас по той причине, что опасность приближается, значит мало надеяться на наше мужество и верность. Я желаю мира, но не дозволю даже самому герцогу Бургундскому нанести обиду моему гостю, пока я в состоянии помешать этому. При этих словах швидский депутат сжал огромный кулак свой и протянул его через плечо своего друга. Именно чтобы избежать этого, почтенный хозяин, возразил Филипсон. я решился оставить ваше дружеское общество раньше, чем я предполагал. Подумайте лишь о том, любезный друг, что вы посланник, отправленный за миром, а я купец, едущий за барышом. Война или ссора, могущая вызвать ее, одинаково повредит и вашим, и моим выгодам. Откровенно признаюсь вам, что я в состоянии и охотно готов заплатить... «Я видел однажды устье. Не надо туда тебе с твоим грузом. Нам всем не надо туда». Ной говорит. «Ладно, понял. А что с истоком?» Харон молчит, потому что не знает. Ему до сих пор даже в голову не приходило таким образом поставить вопрос. Харон говорит. «Мне теперь самому интересно, что у этой реки за исток». Харон думает. «Это что я сейчас сказал? Интересно?» «Мне интересно, что я имел в виду?» Харон спрашивает. «Где твое облако? Я хочу его еще раз вдохнуть». Харон получает палку-трубку-свистульку и делает вдох. Вдыхает облако и превращается в облако, которое помнит о том, что оно Харон. Харон смеется. Смех у него больше не лающий, даже почти не хриплый. Не потому, что уже тренированный, хотя это тоже. А потому что он сейчас облако, а облака нормально умеют смеяться, уж точно не лают и не хрипят. Харон говорит. — Прикинь, я только что понял, мне теперь самому в этом челне сидеть не положено. Я же вдохнул, как обычный смертный, как живой. Я живой! Ной говорит. — Ни хрена себе твоя лодка выросла, теперь даже мы с моим сердцем здесь поместимся наверняка. Харон говорит. «Не знаю, как так получилось. Это она сама», — Ной говорит. «Ну, теперь-то море тебе по колено, тем более, если оно река. Ну что, поедем к истоку?» Харон хохочет. «Поедешь ты на телеге. Не ездят, а ходят на кораблях», — Ной говорит. «Так точно, конечно, ты прав. Разрешите подняться на палубу, господин капитан?» Харон говорит. «Палуба — ужасно красивое слово». И господин капитан, ужасно красивое слово! Все слова такие красивые! Раньше я этого не понимал!» Но и говорит. И не только слова. Все на свете ужасно красивое, когда ты живой. Ной поднимается на палубу огромного корабля. Корабль отчаливает. Проходит, как в мифах положено, вечность, а может быть целых два дня, Харон говорит. Там впереди, я не знаю, что это такое, синее, зеленое, золотое, на воду совсем не похоже. Но и говорит: земля. Тридцать первое мая две тысячи двадцать второго года.